и на отца тоже, но это сходство было сходством характеров, а не внешности. Из двух сестер именно Джен унаследовала красоту матери и аристократическое благородство Мэтью. «По-моему, ты зря кипятишься», — добавил Пол. «Поверь, никто не хочет обидеть тебя или причинить тебе боль». Чёрта с два!» — воскликнула Луиза, и залпом осушив бокал вина... Тут же налила еще. «Да они всю свою жизнь только тем и занимались, что старались унизить меня. Быть может, теперь, когда отец умер, Аманда сумеет стать нормальным, зрелым человеком. И она, и все мы...» И, не дав Полу ответить, Луиза вышла, громко хлопнув дверью. А Пол остался сидеть за столом над чашкой остывшего кофе. Джен увидела Луизу в окно кабинета. «Лу снова злится на меня», — вздохнула она, провожая взглядом сестру, которая медленно шла по дорожке с бокалом вина в руке. «Она все время на меня за что-нибудь злится». «Как бы мне хотелось, Джен, чтобы вы перестали ссориться друг с другом», — печально ответила Аманда. «Я надеялась, что, когда вы вырастете, все будет по-другому. Я думала, вы подружитесь, особенно после того, как выйдете замуж, и у вас будут свои дети». Она действительно надеялась на это еще с тех пор, когда ее девочки были детьми. Никакого другого будущего Аманда для них и не желала. Но Джен, услышав ее слова, погрустнела еще больше». «Ты же знаешь, мама, я... я не...» «Что?» На лице Аманды отразилась такая тревога, что сердце Джен болезненно сжалось. «Мама, у меня нет детей», — тихо ответила она. Но в ее голосе прозвучала такая грусть, что Аманда насторожилась. «Ты не хочешь иметь детей?» Осторожно спросила она. «Ее дочь не хочет детей?» «Если это так, это же...» «Настоящее предательство?» Другого слова Аманда подобрать просто не могла. «Нет, дело не в этом». Джен снова посмотрела в сад на сестру, которая уселась на скамейку перед клумбой с мелкими желтыми розами и поднесла к губам бокал с вином. У Луизы было трое детей, которых она родила одного за другим в первые пять лет брака. Она сама так хотела» и, выйдя замуж, осуществила свою мечту. Теперь у нее было два сына и дочь, и Джен оставалась только завидовать сестре. Зачатие, беременность, роды — все далось Луизе просто и естественно, а у Джен с Полом, увы, ничего не получалось. «Разумеется, мама, я хочу детей», — сказала Джен, — но... Мы очень стараемся, но ничего, ничего пока не случилось. А ведь прошел уже почти целый год, как мы отказались от контрацепции. Это ничего не значит. Аманда невольно улыбнулась. Подчас на это требуется время. Будь терпеливой. Во всяком случае, отчаиваться еще рано. — Почему-то вам с папой никакого времени не потребовалось, — упрямо возразила Джен. «Лу родилась ровно через девять месяцев после того, как вы поженились, а еще через год родилась я». Она тяжело вздохнула, и Аманда ласково погладила дочь по голове. У Джен было такое выражение лица, что у Аманды буквально сжалось сердце. В глазах Джен отразились не только досада или сожаление, в них были горечь и разочарование, и Аманде снова захотелось заплакать, но на этот раз от бессилия. «Мама, я хочу, чтобы Пол сходил со мной к врачу, а он, он не хочет. Он считает, что я напрасно беспокоюсь и что все образуется само собой». «А сама ты была у врача?» Осторожно поинтересовалась Аманда. «Что он сказал?» «Мой доктор не нашел никаких отклонений». Но он считает, что раз у нас ничего не получается, значит, я должна подвергнуться более серьезному обследованию. И я, и Пол тоже. Доктор дал мне адрес одного известного специалиста в этой области. Но Пол ужасно разозлился, когда я ему сказала...